Издательство Эксмо Василий Головачев. Месть Солнцу 2. Миссия невыполнима. Локация 1. Солнце. Май 2078. -го. Он видел Солнце с поверхности всех трех планет Солнечной системы Меркурия, Венеры, Земли, естественно. Марса, больших спутников типа Титана, Ганимеда, Европы, а также с орбит гигантских газовых шаров Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна. Бывал Витас Васильевич Махоничев и на Плутоне, относящемся по международной классификации к классу малых планет, с поверхности которого земное светило представляло собой крупную звезду. Однако, конечно же, самое большое впечатление оставлял для директора Каскона вид Солнца с расстояния всего в 50 тысяч километров, потому что здесь оно казалось стеной пенистого пламени, на котором кое-где виднелись темные пятна и солнечные протуберанцы. Стена, состоящая из плазменных гранул диаметром до полутора тысяч километров, загораживала пол Вселенной, и на нее можно было смотреть часами, как на пламя костра. С помощью поляризационных фильтров, конечно, хотя температура этого костра достигала почти 6000 градусов Цельсия. Протуберанцы на фоне гранул казались темно-багровыми фонтанами и петлями, факелы же, наоборот, представляли собой россыпь светящихся веснушек на румяном лице. Пятна в течение долгого времени в естественных условиях не менялись, так как представляли собой конвективные ячейки плазмы с большим магнитным полем и пониженной температурой, меньше на тысячу градусов, нежели соседние области звезды. Но в данный момент некоторые из них вдруг начали сокращать площадь и как бы ныряли в недра Солнца под его поверхность, которая по сути является не твердым образованием, а границей фотосферы. Витус Васильевич обратился к Махуничеву капитан крейсера «Варяг» Джордан Суровик. «Отмечено странное движение на Северном полюсе». «Посмотрите». Махуничев очнулся. Вместе с десятком экспертов и командиров спецподразделений «Коскона» он находился на борту крейсера, который в составе российской группы сил безопасности контролировал свой участок «Солнца». Где располагалась часть лимб, солнечных пятен, принадлежащих какой-то могущественной структуре, предположительно и на Пятна эти, хотя и походили на обычные солнечные, не подчинялись общепринятым законам физики и поглощали солнечную плазму, снижая световой поток до такой степени, что это сказалось на всей солнечной системе. Температура воздуха на Земле снизилась на 5 градусов и продолжала понижаться, что порождало резкие климатические изменения на всей планете. Почти растаявший к тому времени Северный Ледовитый океан снова начал покрываться льдами. Европа стала замерзать, и ООН вместе с родственными организациями государств и кластеров объявили тревогу. В данный момент возле светила собрались космические флотилии разных стран, чтобы разобраться с плазмодойщиками неизвестной цивилизации. Среди них была и эскадра России, имевшая один из самых современных и развитых космических флотов, как гражданский, так и военный. «Покажите», — согласился Махоничев, утонувший в ложементе командующего эскадрой в качестве одного из «углов квалитета ответственности», Командующим эскадрой он считался формально. На самом же деле главным углом квалитета являлся директор ФСБ России Мазин, который находился в Москве, но мог видеть все, что видели экипажи российской флотилии. Перед глазами Махуничева в очках дополненной реальности возник практически такой же ландшафт солнечного пламени, показанный системой обзора «Варяга». Разве что с иным рисунком пятен и протуберанцев. Одно из пятен на краю ветви из подобных ему приблизилось. Оно было не самым большим, но именно на него в свое время упали три корабля — китайский, американский и российский. И именно на нем месяц назад остался экипаж катера-класса «Голем» под управлением майора Каскона Флоры Дремовой. На данный момент пятно двигалось, медленно выползало из объятий солнечной пены, таща за собой хвост угасающего пламени. Махоничев Включил связь с научным отсеком крейсера. «Петр Ильич, что происходит?» Начальник исследовательской группы корабля профессор Краснов ответил тотчас же. «Надо посмотреть вблизи». «Понял. Джордан, пожалуйста. Секунду», — ответил капитан. Маневр не занял много времени. Корабль переместился к северному полюсу Солнца и завис над цепочкой пятен. Крайняя из них действительно поднималась в космос и находилась теперь в хромосфере. Его диаметр был равен 400 километрам, и в центре пятна что-то поблескивало, словно там торчала капля воды. «Петр Ильич, подскажите, что это такое?» «Увеличьте!» Пятно понеслось навстречу, словно крейсер спикировал на него, как беспилотник-камикадзе. Увеличилась и капля воды, превращаясь в купол диаметром около километра. Пространство под ним протаяло в глубину. Благодаря многодиапазонной системе обзора корабля, использующей поляризационные фильтры и вакуумные зеркала, стала видна странная конструкция, напоминавшая гриб с плоской шляпкой, опиравшейся на тонкую ножку. В отличие от черной гранулированной поверхности самого пятна, шляпка имела желтый цвет и при ближайшем рассмотрении превратилась в настоящий луг, поросший короткой сухой травой. В центре луга Располагалась толпа людей количеством не менее двух сотен. Вернее, существа с двумя ногами, двумя руками и головой. Только ноги и руки у них были намеками на органы человеческого тела, слепленными из текучей субстанции. При каждом движении они расплывались дымком, возвращая форму, и лишь головы оставались неизменными, сохраняя человеческие черты. Существа гуляли группками по двое-трое по лугу, беседовали поглядывали по сторонам, кое-кто сидел, а некоторые лежали с открытыми глазами. Одеты же все они были в подобие комбинезонов из жидко-текучей дымной субстанции, меняющей конфигурацию. «Что это?» — хрупким голосом проговорил навигатор крейсера Фака Марин. Никто ему не ответил. Лишь спустя полминуты кванк-варяга Скин по имени Гордый проговорил индиферентным тоном. «Идентификация не поддается. Возможно, голографический объект». «Температура в районе пятна — 3800», — заметил Краснов. «Ну и что?» — спросил Моходничев. «Поддерживать голографический объект при таких условиях невозможно». «Кому?» — начальник исследователя озадаченно помолчал. «Во всяком случае, нашей науке». «А пятно создано теми, кто установил здесь лимбы, профессор». «Джордан, опуститесь еще ниже. Мы близки к границе допустимого риска». «Пожалуйста, в пределах моей ответственности». «Гордый, на двадцать ниже». «Слушаюсь», — ответил компьютер. Варяг увеличил потенциал защитного поля и нырнул в атмосферу Солнца еще на 20 тысяч километров, окунаясь в сплошное море огня. Однако не успел он выйти на новую высоту, в посту управления прозвучал отрывистый сигнал вызова. «Нас вызывает Всесолнечный центр Совета Безопасности ООН», доложил компьютер. «Транспондер включен?» «Так точно. Нас видят. Мы в сетке общего мониторинга». «Соедини», отреагировал Джордан Суровик. «Борт 106 российского космоарзата. «Немедленно покиньте зону ответственности Европейского центра!» — раздался на английском языке гнусавый голос. «Вы мешаете работе Международной комиссии!» «Пошлите их подальше!» — ворчливо посоветовал капитан. «Недипломатично!» — усмехнулся Махоничев. «С удовольствием послал бы!» «Горд! Канал!» «Говорите!» «Я директор Российской службы космической контрразведки!» — металлическим голосом произнес Махоничев. «Имею карт-бланш Совбеза ООН на проведение любых мероприятий в атмосфере Солнца, ведущих на обеспечение безопасности космоплавания в этом районе Солнечной системы. С кем имею честь разговаривать?» Повисла пауза. Факамарин, запакованный в своем титульном лыжементе согласно инструкции СРАМ, посмотрел на капитана и поднял вверх большой палец. СРАМ. Статья под названием Сведение риска к абсолютному минимуму. Джордан Суровик, вид которого вполне соответствовал его фамилии, белобрысый, с квадратным ничего не выражающим лицом, светлоглазый, не отреагировал на этот жест. Все знали, что Совбез он два дня назад выработал решение атаковать пятна на солнце, сосущие энергию. Но Россия заблокировала решение, считая его чрезвычайно опасным и непродуманным. Однако флоты стран-членов Совета безопасности по-прежнему оставались вблизи Солнца, нацеленными на пятна, в ожидании реакции владельцев системы отсоса плазмы после посыла к ней ультиматума. Старший координатор Европейского центра политических согласований в Солнечной системе Лорд Кирк Патрик прилетел, наконец, ответ запросчика. Изображение говорившего при этом в виоме связи не появилось. «Старший координатор Европейского центра политических и так далее, и так далее», проговорил Махуничев скучным голосом. «Занимайтесь-ка своими делами и не мешайте работе особо уполномоченного Российской Федерации». Эфир донес бульк, словно кто-то подавился. «Я бы вообще послал...» Начал навигатор. Суровик посмотрел на него, и молодой парень умолк. Корабль остановился. Пояс Виома Рубки показал на фоне багрового солнечного пляжа черную проплешину пятна. «Увеличьте!» Купол, накрывающий толпу странных существ с человеческими головами, исчез. Существа стали видны отчетливее. Одно из них вдруг посмотрело вверх, буквально в камеры корабля, и Махоничев издал изумленный возглас. «Лавр?» Лицо существа было лицом пропавшего без вести на солнце, Заместителем директора ЦОК по спецоперациям полковника Лаврентия Павловича Климука. «Полковник Климук!» — подтвердил компьютер. «Как он там оказался?» — пробормотал Факамарин. Ответом навигатора была тишина. Запрокинувший голову псевдоклимук улыбнулся и помахал рукой. Точнее, тем, что заменяла ему руку. Губы полковника шевельнулись, хотя, разумеется, услышать голос было невозможно. Тем не менее, Горт распознал сказанное. Он говорит, «Заберите нас!» «Что?» — удивился Фокамарин. «Заберите нас!» «Капитан Истомин?» — позвал Махоничев. «Слушаю, товарищ генерал!» — отозвался командир группы особого назначения, находившейся на борту «Варяга». «Голем к походу!» «Будем готовы через три минуты!» «Один катер всех не заберет!» «С сомнением», — сказал Суровик. «Вряд ли нам придется кого-то забирать», — буркнул Махоничев. «Почему?» — глава Коскона помолчал пару секунд. «Потому что люди в тех условиях выжить не могут». «Так кто это, по-вашему?» «Узнаем». «Истомин». «Готов», — лаконично ответил капитан спецназа. «Старт!» «Поехали!» Варяг выпустил в пламенную стену пулю голема.